Тиреотропный гормон гормон, стимулирующий щитовидную железу. Надо ожидать, что тиреоидный гормон вырабатывается щитовидной железой в соответствии с потребностью в нём организма. Когда интенсивность обмена веществ возрастает, как, например, во время физической нагрузки, тиреоидный гормон потребляется с повышенной скоростью, и, соответственно, организму требуется его больше. Обратная верна, когда потребность в гормоне низка, например, во время ночного сна. В случае инсулина регулятором выработки гормона является уровень глюкозы, который меняет уровень инсулина в крови по принципу отрицательной обратной связи. Но мы не знаем такого химического соединения, на концентрацию которого оказывал бы действие тиреоидный гормон. как не знаем мы соединение, которое при изменении его концентрации в крови влияло бы на уровень тиреоидного гормона. Концентрация тиреоидного гормона в крови должна, похоже, регулировать сама себя. Казалось бы, это возможно. Если потребности организма в энергии повышаются и, соответственно, увеличивается расход гормона щитовидной железы, то его концентрация в крови должна упасть. Если же организм находится в покое, то гормон не задействован и расходуется, его уровень в крови должен наоборот повыситься. Значит, щитовидная железа могла бы сама реагировать на содержание своего гормона в протекающей через неё крови. Но это очевидно опасный вариант регуляции, поскольку щитовидная железа сама вырабатывает гормон что в окружающей ее части кровеносной сети концентрация гормона будет выше, чем в других областях тела. И железа получит неверную информацию о гормональном балансе периферических областей. Нечто похожее делают на некоторых фирмах начальники, окружающие себя раболепными прихлебателями. Выход можно найти. Если сделать регулятором вторую железу, железу, расположенную, в другой области организма. Выходы можно найти разные. Если бы некто конструировал человеческое тело с нуля, то он, может быть, не устраивал бы подобных сложностей, а просто разбросал по всей кровеносной системе датчики, хеморецепторы, которые передавали бы по нервным путям информацию прямо по назначению. Однако эволюция не занимается поисками выхода В ней используется то, что уже есть и что можно, так сказать, взять поближе. Например, уже существующие в организме систему метаболических циклов и образующиеся в ходе их связанные между собой промежуточные продукты. Таким образом и появляются взаимно зависящие друг от друга гормоны и, соответственно, единая система эндокринных желёз. И такая железа действительно существует. Это маленький эндокринный орган, расположенный у основания головного мозга гипофиз. По латыни он называется pituitarnый, то есть слизистой железой. В средние века учёные считали, что поскольку гипофиз находится непосредственно над носовыми ходами, он отвечает за образование слизи, вытекающей из носа. Этот взгляд сохранял свою силу вплоть до начала 17 века. Однако гипофиз, разумеется, не имеет никакого отношения к образованию слизи. Секрет, который он продуцирует, поступает прямо в кровь. Греческое название, прижившееся за последние 50 лет, гипофиз, то есть нижний вырост мозга, является по крайней мере точным описанием его расположения. У человека гипофиз представляет собой яйцевидное образование длиной около полудюйма и весом около 1 г. По размерам он не превосходит концевую фалангу мизинца. Но пусть это обстоятельство не вводит вас в заблуждение. В каком-то смысле это самая главная железа в человеческом организме. Об этом говорит даже местоположение железы в самом центре головы. Создаётся такое впечатление, что природа решила спрятать её в самое безопасное место. Тонкой ножкой железа связана с головным мозгом, а основная её часть расположена в углублении костного основания черепа. Гипофиз разделён на две части, которые, как и в случае с надпочечными железами, функционально не связаны между собой. Они имеют даже разные происхождения. Задняя доля гипофиза происходит из вещества основания головного мозга, и именно задняя доля связана с мозгом тонкой ножкой. Передняя часть или передняя доля в эмбриональном развитии происходит из тяжа клеток от шнурованных от одного из жаберных карманов. Передняя доля в ходе внутриутробного развития теряет связь с глоткой и постепенно сближается с задней долей, с которой входит в тесное соприкосновение. Объединение двух долей таким образом происходит чисто механически. У некоторых видов есть ещё промежуточная доля гипофиза, но у человека она практически отсутствует. Обе доли гипофиза вырабатывают полипептидные гормоны. В передней доле гипофиза образуется 6 гормонов, которые были выделены в чистом или почти чистом виде. Всю эту группу называют гормонами передней доли гипофиза. Предполагают, что в ней образуется ещё несколько гормонов, Один из шести гормонов в передней доле гипофиза стимулирует деятельность щитовидной железы. Это очень легко показать в эксперименте, так как удаление гипофиза, среди прочих нежелательных эффектов, приводит к атрофии щитовидной железы. Ту же картину мы наблюдаем у людей при заболевании, называемом гипопитуитаризмом. Когда выработка гормонов гипофиза уменьшается ниже уровня, необходимого для поддержания нормального здоровья, симптомы этого заболевания весьма удручающие, потому что болезнь, как правило, поражает молодых женщин и приводит к раннему старению, были описаны германским врачом Морисом Симмонсом. В честь которого и само нарушение носит название болезни Симмонса. У медали есть и положительная сторона. Введение экстрактов гипофиза животным приводит к увеличению веса и повышению активности щитовидной железы. Разумно в связи с этим предположить, что по меньшей мере один из гормонов передней доли гипофиза отвечает за функцию щитовидной железы. Этот гормон был выделен, и его назвали тиреотропным гормоном, что по-гречески означает «познание». питающий щитовидную железу. По смыслу здесь следует употреблять термин «териотрофный», поскольку «тропный» означает «вращающий», что в данной ситуации не имеет смысла. По несчастью, звучание обоих слов сходно, а о биохимике мало беспокоится по поводу правильного употребления греческих слов. Термин «териотропный» уже получил широкое распространение и, видимо, будет употребляться ещё шире. Термин териатропный использован здесь совершенно правильно. Биохимики люди дотошные, и как и учёные других специальностей, стараются термины выбирать по возможности не случайным образом, а придерживаясь единой системы. Териатропный гормон принадлежит к так называемым тропным гормоном, что значит отнюдь не вращающие, а движущие, побуждающие, стимулирующие. Именно это они и делают по отношению к выработке других гормонов, входящих в единую систему регуляции. В англоязычной литературе встречаются и попытки применять термин тиротрофин, как бы источник тироксина. который почему-то пришёлся по душе Айзику Азимову. Но он, как более произвольный, не очень прижился. Два гормона вступают между собой в реципрокные отношения, которые в своём суммарном действии образуют систему отрицательной обратной связи. Реципрокные, что значит всего лишь перекрёстные Снижение концентрации тиреоидного гормона в крови стимулирует повышение выработки ТТГ, а повышение концентрации тиреоидного гормона угнетает секрецию ТТГ. Напротив, повышение секреции ТТГ стимулирует выработку тиреоидного гормона, а снижение концентрации ТТГ угнетает деятельность щитовидной железы, секретирующей тиреоидный гормон. То есть мы видим, что перед нами несимметричная петля, половинка которой действует в положительном направлении, стимулирующая, а другая половинка в отрицательном, подавляющей. Вместе минус на плюс дают минус, и в результате мы имеем систему отрицательной обратной связи, которую, как кажется, тиреоидный гормон фактически организует сам для себя, в то время как тиреоидный гормон, Тератропный в этом случае простой передаточное звено, сообщающее информацию от удалённо расположенного датчика. На самом деле всё несколько иначе. Эта петля не является самостоятельным регулирующим механизмом. Тератропин в действительности, так сказать, главное, забавно, что это легко определить, его железа в буквальном смысле сидит выше, является старшей по должности. И именно он командует выработкой тиреоидных гормонов, а не наоборот. А отрицательная обратная связь – лишь способ не допустить случайного их избытка. В свою очередь, над гипофизом, вырабатывающим тиреотропный гормон, сидит начальник поглавнее – гипоталамус, отдел головного мозга, способный как к выработке гормонов, так и к нервной регуляции подчиненных ему органов. Он и командует всей системой гормональной регуляции в организме. При этом гипофиз работает как бы его адъютантом. Надо сказать, что гипоталамус опосредует и отрицательную обратную связь между тиреоидным и тиреотропным гормонами. Работа тиреоидно-гипофизарной оси может естественно давать сбой. Даже тот простой факт, что в регуляцию вовлечена вторая железа, означает, что в этой связке есть ещё одно звено, которое может выйти из строя. Например, может случиться так, что гипертиреоз разовьётся не от нарушений в самой щитовидной железе, а от заболевания гипофиза. В результате такого заболевания продукция ТТГ может оказаться патологически высокой. Избыток ТТГ, в свою очередь, стимулирует щитовидную железу к повышенной выработке ненужного и даже вредного количества тиреоидного гормона. Передняя доля гипофиза является железой, регулирующей по описанному механизму деятельность еще нескольких желез внутренней секреции. Можно сказать, что гипофиз – это железа-дирижер организма. ТТГ пока не выделен в чистом виде. Поэтому информация о нем является неполной. Считают, что его молекулярный вес приблизительно равен 10 тысячам. Это позволяет утверждать, что его полипептидная цепь состоит примерно из 100 аминокислотных остатков. Однако есть данные о том, что исходная молекула может расщепляться на более мелкие фрагменты без утраты биологической активности. способность сохранять активность при расщеплении на мелкие участки показана и для некоторых других гормонов, хотя это правило, как представляется, не распространяется на инсулин.